«Не стрелять!» — деревянным голосом приказал майор посреди ватной напряженной тишины. «Это что? Кто?» «Туго соображаешь, командир!» — бесстрастно ответил ястреб. «Я, разумеется, кому же еще? Не мог я эту операцию доверить другому. Мне самому хотелось. Я, не знаю в точности, что именно тебе сорвал...» но чутье подсказывает, что сорвал нечто чертовски важное. Точно, командир? Ну, не разочаровывай меня, скажи уж, хотя бы в общих чертах. Ты хоть понимаешь, что я с тобой сделаю? Майор и не помнил, когда, пусть ненадолго, терял уверенность в себе. Этот гад стоял перед ним без малейшего страха, цедил слова преспокойнейши. Это тоже было неправильно. Ну да, я тебе в кривой улыбочке. Забавный ты, мужик-командир, честное слово. И что же ты мне сделаешь? Бомбы вы мне на дом уже сбросили, жену с детьми уже убили, брата уже убили, ни с того, ни с сего, ни за что, ни про что. Что ты мне теперь сделать можешь? «Дурная твоя голова после всего этого!» «Только втолковать, что не ты бомбы бросал, но я это и сам знаю, к чему стараться!» «Сожаление выразишь из-за трагической ошибки?» но что ты мне, собака, теперь сделать можешь?» Он отступил на шаг в тень, обе руки взметнулись неожиданной быстротой. «Не стрелять!» Майор еще кричал, когда чья-то тень метнулась сзади на спину ястребу. Что-то вырвало у него и, сорвав с окна занавеску, что из мочи запустило подальше. Ястреб еще заваливался, падал, когда за окном оглушительно грохнуло. Взрывная волна влепилась в стену, сотрясая добротную кладку. Ворвалась в оконный проем, но, все уже опомнившись, выйдя из оцепенения, Успели распластаться на полу. Тугой порыв воздуха прошел над головами. Тень, оказавшаяся при ближайшем рассмотрении, доктором Айболитом поднялась с пола первой. Доктор принялся осматривать лежащего. Ставший на ноги вторым майор, не теряя времени, распорядился. Костя, отзывай ребят с высотки. Еще напорится. Юрков, сигнал, На срыв рандеву. Юрков бросился наружу, на ходу доставая ракетницу. Майор высунулся в оконный проем. Надо сказать, повезло. Граната, вне сомнений, была противотанковой, но кумулятивный луч ударил в другую сторону, от здания. Иначе могло и стенку проломить к чертям собачьим, ушибить кого-нибудь кирпичами или попортить аппаратуру. Одна за другой взлетели ракеты, красная, зеленая, красная. Неизвестный, вышедший на встречу с операми, просто обязан был их заметить из предгорий и понять, что встреча сорвалась по независящим ни от него, ни от них обстоятельствам, а следовательно переносится. По деревне из конца в конец волнами прокатывался яростный собачий лай. В окнах затеплились огоньки коптилов, цепочками, кучками, светлячковыми раями. На восточной окраине взлетела белая ракета, в другом направлении раздались два выстрела. Им ответили еще два подальше. Кое-где мелькали лучи фонариков. Деревенская самооборона, надо полагать, была поднята по боевой тревоге в полном составе и торопливо занимала предписанные позиции. Ребята пошли назад, доложил Костя. И то хлеб. Доктор, ты что, его... Доктор Айболит, стоявший на коленках над лежащим и умело его обшаривший, откликнулся без малейшего раскаяния. Так уж получилось. Чисто автоматически поставил удар на кранты. Майор, этот выбледок взрывчаткой прямо-таки обложен по всем карманам пакеты с замазкой. «Взорвись, граната, здесь!» Он не стал развивать тему. Все так могли нарисовать в уме последствия взрыва. Осторожненько выкладывал редком пакеты с замазкой, пластиковой взрывчаткой. Сейчас без детонатора не опасны. «Страсть к театральным эффектам – штука вредная», – подумал майор отрешенно. «Многих сгубило, в том числе и этого ястреба. Захотелось театра с прочувствованным монологом, патетическими жестами и под занавес красивым извлечением гранаты. Хотел, чтобы они прониклись напоследок. Перед смертью, болван такой, омстить надо иначе. Деловито, без театральных поз и эффектов. Швырнул бы без затей пару гранат в окошко снаружи, И большую часть группы пришлось бы отскребать от стен лопатой. Повезло-то, как господи, что на театрала нарвались. «Что случилось?» — с порога спросил запыхавшийся Курловский. Увидел кое-какие декорации и умолк. Остановился в сторонке. «Да поднимите вы их кто-нибудь!» — рявкнул майор. Тогда только к головам осторожненько подошли, отнесли в сторону... Зачем-то подстелив кусок брезента, как будто это имело значение. «Радиообмен в деревне разгорелся и не на шутку», — доложил Слава, все это время прилежно дежуривший у аппаратуры. «Занимает позиции, оборону ставит». «Учтем», — сказал майор равнодушно. «Сейчас такая информация и ни к чему. Свяжись с центром, доложи ситуацию». «Нет, погоди пока». Он отвернулся, шагнул навстречу объявившемуся наконец-то Михалычу. Тот даже в полумраке выглядел печально, потому что успел разглядеть лежавший навзничь труп и опознать его, конечно. Отсюда автоматически проистекало, кто окажется крайним, кому начальство влепит по первое число. Что, вышло? Да ничего особенного, Михалыч сказал майор, чувствуя тяжкую опустошенность. Твой кадр обложился за маской и хотел тут всех на небеса отправить. А опера? Вон там в углу, сказал майор, частично. Значит, и встреча сорвалась. Какой ты догадливый, Михалыч. Это что-то бля. Удивительно точное определение, сухо бросил майор. А что и почему? Нет данных. Семья под бомбами. Обидочку затаил до поры до времени. «Это бывает», — кивнул Михайлович, — «случается. Деревня уже на ушах. Строят обороны по всем азимутам. Ты доложил?» «Чуть погодя. Я-то доложу, но это и тебя от доклада не освобождает, дружа». «Майор, ну что ты, как...» «А что я? Я ничего. Сорвалось вот». Господи ты, Боже мой, но я-то ни при чем. Не я его нашел. Мне этого кадра другие дали для работы. Михалыч, тихонько, так чтобы слышали только они двое, сказал майор. Не теряй лицо, не суетись. Что случилось, то случилось. И теперь танцуй, не танцуй. Надо срочно думать, как жить дальше. Встреча сорвалась твердо. Нужно послать людей за телами. Вот только в окрестностях болтаются, похоже, такие же вольные махновцы. Мы поймали их разговор. И это бывает ага, вон и Дима бежит. Глава четвертая. В чистом поле. Старлей Дима ворвался в сопровождении двух солдат и, выслушав краткое изложение недавних событий, прямо-таки увял на глазах как спущенный воздушный шарик. Майору он сейчас положительно не нравился, потому что чувствуется и просекается, задумался в первую очередь о себе, о последствиях для себя лично, для своей спокойной жизни в тихом уголке. «Деревня не на шутку всполошится», протянул он убито. «Хорошо еще этот, неместный, без последствий обойдется». «Старлей, ты местный?» — резко спросил майор. «Деревенский?» «Шутите, товарищ майор?» «Я вам задал вопрос, старший лейтенант. Вы деревенский?» «Никак нет. Но тогда извольте о деревенской реакции на события. Думать во вторую очередь», — сказал майор тоном столь же непреклонным. «Доложите обстановку». Личный состав занял места по боевому расписанию уныло отбарабанил Старлей. Жду ваших распоряжений. Отправьте людей на высотку за телами. Я вам придам свою тройку. Стой, кто идет, окрикнул Крат снаружи. И почти сразу же позвал. Товарищ майор, здесь местный. Ну да, сказал Михайлович майору, рассмотрев, кто стоит снаружи. Явился неформальный лидер. Президент, так сказать. «Один приперся, фасон держит». «Пропустить», распорядился майор. Уже расцветало, и он без труда разглядел, что пришедший незнакомец не только один оденешек, но и, похоже, без оружия. По крайней мере, на виду ничего не держит, хотя под курткой вполне может оказаться пистоль. Но не станешь же его обыскивать, президента местного? Да и к чему? Лет сорока... Ровесник, по первому впечатлению, такой же бесстрастно загадочный, как и большинство здешнего народа, с их хваленой индейской невозмутимостью. Ну, разумеется, держит фасон, один и без оружия, дает понять, что в своих силах уверен заранее. «Вы здесь старший?» «Я», — сказал майор, — «я Гарси Кахарманов, глава местного самоуправления». Он определенно ждал, что и майор назовется, но тот промолчал. И от того, что не следовало называть свою фамилию каждому встречному, не первый день живет на свете, должен знать, что у военного народа иногда и не бывает фамилий. И потому что в таких вот ситуациях молчание порой наилучшая линии поведения. Когда ты молчишь с непроницаемым видом, Собеседник вынужден к тебе подстраиваться, менять тактику на ходу, а не наоборот. Что вы здесь делаете? После короткой паузы спросил Кахарманов. Выполняю задание командования со уверенным мне подразделением, ответил майор спокойно, показывая всем видом, что на конфронтацию идти не намерен, но и считает себя вправе кое-какие подробности оставить при себе. «И долго намерены выполнять?» «До полного выполнения». «Я имею в виду, вы здесь долго намерены оставаться?» «Время покажет». «Понятно. Зачем вы убили Абалиева?» «Никакой сверхъестественной проницательности здесь и не пахло, конечно». «Вон он, Абалиев, в трех шагах, мертвее мертвого». «Майор даже не оглянулся в ту сторону. Пожал плечами» чтобы он нас не убил. Когда человек вырывает уже чеку из граната, а сам обложен взрывчаткой по самые уши, с ним не ведут душеспасительных бесед, хотя бы потому, что времени уже нет. Вы согласны? И добавим справедливости ради, что ваш Абалиев начал первым. Убил двух моих людей. Я знаю. Уже? Интересно, откуда? Мы... «Знаете ли, стараемся знать все, что делается в деревне и поблизости. В этом нет ничего необычного, правда?» «Правда», — кивнул майор. Он не стал спрашивать, следили ли за Абалиевым и операми, к чему терять лицо перед восточным человеком. И так ясно, что следили, иначе откуда такая информированность. В конце концов, Абалиев не здешний. «Что...» «Вас, как вы понимаете, избавляет от некоторых сложностей», — сказал Кахарманов. «Правда, всех сложностей не снимает. Но мы все же постараемся вместе над ними поработать». «Вы не против?» «Я не против», — кивнул майор. «У вас я в данную минуту что-то не замечаю особых сложностей». Он небрежно кивнул в сторону трупа. «Вы свои сложности уже решили». Позвольте тогда и мне свои решить. Моя единственная сложность сейчас – это вы, товарищ без фамилии. В смысле? В том смысле, что вам следует побыстрее отсюда убраться. У нас нейтралитет. Вы должно быть наслышаны. Так что с нашей стороны вам пока опасаться нечего. А за тех, кто бродит в чистом поле, я легко догадаться ответчиком быть не могу в общем я вас прошу немедленно покинуть деревню и отправляться своей дорогой вы ведь необычное подразделения которое прислали на усиление блокпоста а у вас какие то другие задачи мне о них знать ни к чему только я вас убедительно прошу решайте свои задачи где подальше это единственное требование «Не заводитесь, товарищ без фамилии», — спокойно произнес Кохарманов. «Я с вами вовсе не собираюсь ссориться. У меня там, — он небрежно показал куда-то в сторону, — 200 стволов, а при необходимости будет и больше. К чему мне с кем-то ссориться?» «Это слабость ссориться, скандалит». А человек, сильный и уверенный в себе, спокойно предупреждает. В расчете на то, что собеседник, человек умный, сам все поймет и глупостей не наделает. Спасибо за откровенность. Не за что. Сколько вам нужно на сборы? Не особенно много времени, я думаю. Я прежде всего обязан забрать тела, понятливо подхватил Кахарманов. Об этом можете не беспокоиться. Их принесут на блокпост, я распорядился. Даже уже и принесли, наверное. Чужие покойники нам ни к чему. И вот этот, кстати, тоже, он кивком показал на бывшего танкиста. Приютили как человека, а он начал здесь проворачивать какие-то свои дела. Этого тоже заберите, куда хотите. Мне он ни к чему, собственно. Тогда ставьте блокпосту. Здесь я все равно эту падаль закапывать не дам. Не наши проблемы. Кто вы все-таки по званию? Майор. Ну... Ни высоко и ни низко. Я вам постараюсь растолковать кое-какие простейшие вещи, майор. Мы не впутываемся в чужие посторонние дела. Вот и все. У нас есть свои. Деревня на этом месте стоит лет триста. Здесь могилы предков, все остальное. У нас нет ни другой земли, ни других могил и слова Аллаху. Хватает того, что есть. И нужно жить дальше. Ни вы, ни эти, которые болтаются по горам, не будете за нас пасти скот и пахать землю. Мы подмоги и не просим. Сами обойдемся. Но уж извольте не лезть ни с враждой, ни с дружбой. И то, и другое нам ни к чему. С бородачами мы давно определились. Если не поймут, еще раз объясним, что до вас... Воевать с вами нам пока не из-за чего, а дружить, а зачем? От бандитов вы нас все равно не защитите, в работе ничем не поможете, вы не знаете крестьянского труда, вы только бегаете с автоматами по горам, и вы, и бородатые. Отсюда вытекает, что нам ни с кем из вас не по дороге. Вот и идите себе на все четыре стороны, душевно вас прошу. Майор молчал. В глубине души, рассуждая трезво, он не мог не признать, что у собеседника есть своя правдочка. У каждого из нас есть своя правдочка. Беда только, что у каждого своя. И нет, увы, такой, чтобы устраивала всех. Значит, каждый вынужден жить по своей, притирая ее к другим по мере возможности и в интересах дела. «Я с вами вовсе не собираюсь ссориться», — сказал Кахарманов. явственно давая понять, что желает видеть в происходящем не упрямую конфронтацию, а взаимный договор двух серьезных людей. Всего-навсего пытаюсь объяснить, что АУ для меня на первом месте, а все остальные сложности жизни на десятом. И без вас «Нелегко», — признался он, — «приходится еще и за дорогой следить. Кто-нибудь вполне может устроить покушение на муфте Мадурова или кого-то из ваших генералов, а вину свалить на нас. Бывали, знаете, примеры». Итак, майор твердо сказал, «Мне придется связаться по радио с командованием, а там, возможны варианты сами понимаете если прикажет уйти я уйду если приказ будет каким-то другим придется его все равно выполнять сами понимаете ничуть не заботьтесь сколько против меня стволов 200 там или 300 я не говорил что мои стволы направлены против вас а мы с вами взрослые люди махнул рукой майор давно на свете живем давненько играем в подтекст Вы соблаговолите подождать? Разумеется. Надеюсь, это будет недолго. Постараюсь. Его ребята смотрели на здешнего лидера не зло и не дружески. С подобным наигранным безразличием хорошо обученная служебная собака, получившая конкретную команду, взирает на оказавшуюся поблизости кошку. И разорвать тянет. И разрешения не поступало. У них была своя правдочка. И по другое они жить не собирались. Майор вышел в штабную, кратко изложил задачу славе. Невидимая радиониточка, связывавшая его с Ханкалой, работала исправно. Переговоры много времени не отняли. Ему предписывалось немедленно покинуть деревню, и уходить по одному из проработанных маршрутов, посетив две запасные точки рандеву, а также провести предварительно еще один радиосеанс. Честно говоря, он в первую очередь испытал нешуточное облегчение. Не будет никакой конфронтации с этим местным князем. Все обошлось к удовлетворению высоких договаривающихся сторон. Примерно с минуту Слава монотонно повторял, работая на одной из тех частот, что легко прослушивалось кем угодно. «Ждем бензин для Махмуда! Ждем бензин для Махмуда!» Это была весточка для Каюма. Единственная возможность дать ему понять, что встреча сорвалась по независящим от них причинам, и агенты следует послать в одну из запасных точек, Какую Каюмову удобнее? Своей рации у Каюма не было, конечно, но при его положении в джинновой бандочке он мог знакомиться со всеми радиоперехватами, а значит, есть шанс окажется в курсе. Если только джин ведет постоянный перехват. Но ведь обязан скотина, просто обязан. Все, сворачиваемся на крыло, ребята. Мир вокруг был молочно-серым. Полосы сырого утреннего тумана струились из предгорья в низины. Заволакивали улочки и дома, тропинки и высотки, блок поста не было видно, лишь кусочек стенки из серых облаков и могучая задница бронетранспортера. Один за другим они проходили мимо бесстрастного Кахарманова, скрестившего руки на груди, ныряли в туман, Вновь появлялись из него, бесшумно двигаясь волчьей цепочкой след вслед. Майор, может вас на БХ куда подвести? С видимым облегчением предложил Старлей Дима. Обойдемся, кратко ответил майор. Нет, ну, может обиды какие? Какие тут обиды? Дернул майор плечом. Служи, Старлей, далее. Что тебе еще пожелать? Шагай на объект, мы дорогу знаем. Всего самого. Они пересекли автостраду, развернулись в походный строй с боевым охранением, ядром группы, замыкающими. На душе у майора было неспокойно. Где-то поблизости голову можно прозакладывать. Ошивался тот, кто именовал себя Накиром. Его приходилось постоянно держать в расчете. Какие-нибудь махновцы, мстители, мать их, вроде покойного Ястреба. Если эта бандочка никому не подчиняется и ни на кого конкретно не работает, еще хуже. Подобных вольных стрелков чертовски трудно засекать и ловить. Ни к чему и никому они не привязаны. Кто мог просчитать Ястреба заранее? Не зная кое-какие детали его биографии, оказавшихся решающим фактором. То-то. Михалыч... Старательно топал рядом с ним В компании обоих своих юных орлов Совершенно ненужное рвение Выказывал, чувствуя себя виновным Язык не поворачивался ляпнуть ему Что-нибудь резкое И он не виноват По большому-то счету Никто не виноват, кроме войны Уже три человека Черт, какой прокол Майор Михайлович иди к ты домой, вот что Сказал майор отстраненно Дальше мы сами Ты, главное Выстрела Он не слышал Никто не слышал Просто-напросто капитан Курловский Бесшумно, сноровисто Двигавшийся в зыбкой пелене Полупрозрачно белесого тумана Вдруг споткнулся На ровном месте Дернулся, завалился В нелепой позе расслабленно выпуская автомат. И тут же высоко над ними прошла бесприцельная очередь. А возле левой ноги майора взлетел фонтанчик земли от одиночной пули. И вновь неслышно было выстрела. Все было непонятно и неожиданно. Капитану Курловскому вдруг ударило в лицо что-то горячее, мощное, неотвратимое. И не было боли. Он просто-напросто не почувствовал больше тела, и его ноги сорвались с твердой земли. Весь земной шар, огромный, бескрайний и необозримый, выскользнув из-под тяжелых ботинок, капитан сорвался в пустоту. Полетел куда-то навстречу разгоравшемуся светлому сиянию и вся его жизнь прокрутилась, как кинолента перед глазами. И он стал невесомым, свободным. А боли все не было, и капитану показалось, что он попал в какую-то уютную и спокойную страну, где никто не стреляет, где все весело и счастливы, где нет ни зла, ни вражды. И автору хочется верить, что капитан остался в этой стране Спокойной и недостижимой для оставшихся в живых. Они залегли, рассыпавшись цепью, прозвучало несколько ответных очередей, скупых, экономных, наугад сделанных. Все вокруг казалось нереальным, зыбким, как сам туман, и не было видно противника, он больше не подавал признаков жизни. Лишь одна пуля — Опять-таки наверняка из снайперки с глушителем спорола землю неподалеку от майора, да стрекотнула короткая очередь. И вновь пули прошли высоко над головой. Это ничуть не походило на толково поставленную засаду. Скорее уже противник точно так же, двигаясь в тумане, вдруг столкнулся с ними чуть ли не нос к носу. И пальнув пару раз, поспешил отступить. Судя по звуку, вторая очередь была сделана уже с гораздо большего расстояния, нежели первая. Оказавшийся ближе всех к Курловскому, Костя подполз, не поднимая головы, прикрываемой своей двойкой. Не оборачиваясь, чуть приподняв руку над травой, сделал красноречивый жест, понятный всем и каждому. Капитана Курловского больше не было. «Заберете» распорядился майор, лежа плечо в плечо с Михайловичем. Мы прикроем, живо. А вы дальше идем. Он в полголоса отдал команды. Два пулемета, выдвинувшись с флангов, принялись полосовать туман, крест-накрест в направлении противника. Краб, лежа на боку, заложил в гранатомёт предпоследний выстрел. И через пару секунд, Там, далеко впереди, вспыхнуло яркое желтое пламя, просвечивая сквозь туман, подобно восходящему солнцу. Под прикрытием этого огня две группы разошлись в разные стороны. Михалыч с бойцами, пригибаясь, потащили тело капитана к блокпосту, а спецназ принялся отступать вправо, Классической улиткой сначала лупили автоматы, под их прикрытием отступали пулеметчики, потом они менялись ролями, и опять, и снова, экономили патроны по мере возможности, потому что пополнять запасы было негде. Потом они поднялись на ноги и припустили бегом той же волчьей цепочкой, круто забирая вправо, сбивая с толку возможных преследователей. Отрывались. И оторвались пока что. Глава пятая. «Пряталки-догоняшки по-взрослому». Они уходили, чередуя бег и быстрый шаг, используя рельеф, так, чтобы преследователи не смогли их высмотреть с какой-нибудь подходящей вершинки, а сами старались использовать выгодные высоты – чтобы узреть, наконец, с кем имеют дело и внести хоть какую-то определенность. Пока что не получалось. Юрков дважды закладывал мины, ставя их на неизвлекаемость с помощью простейших приспособлений, трех гвоздей, у него был с собой некоторый запас, и палки, то бишь подходящего сучка. Закладка мин в таких вот условиях превращается в самую настоящую шахматную партию. Человек с некоторым опытом знает, что мины, как правило, закладывают отступающие на своих следах. Значит, преследователь должен двигаться не по следам убегающего, а чуть в стороне. Однако и преследуемый этими нехитрыми истинами владеет в полной мере. Мы знаем, что они знают, что и мы знаем. Одним словом, комбинации нехитрые, но решает все случаи. Пойдешь по следам дичи, а вдруг она именно там и заложила? Пойдешь в стороне, а вдруг дичь как раз такой оборот и предусмотрела? Сущая лотерея получается. В первый раз они так и не услышали взрывы, надо полагать. Растяжка так и осталась в неприкосновенности ждать, пока не подвернется кто-то невезучий или сделает свое дело природа. Зато вторая закладка сработала, как по нотам. Отдаленный взрыв, опытное ухо без раздумий, приписало результатам юрковского рукоделия. Даже если невезучий не подорвался насмерть, то выбыл из строя, что полностью исключало его как боевую единицу. Одно отрадно, за все это время Славка так ни разу и не зафиксировал радиопередач поблизости. Это означало, что погоне попросту не с кем связаться что они и есть Накир. Возможен был и другой расклад. По следу идет опытный профессионал, соблюдающий до поры до времени радиомолчание. Но он не вязался с первым огневым контактом. Волчара, вроде Джинна, построил бы засаду совершенно иначе. Развернул огневой мешок, где жертв оказалось бы не в пример больше. Даже находясь на марше, Его разноплеменные ребятки вступили бы в бой совершенно иначе. А посему со всеми на то основаниями можно было придерживаться первоначальной версии. По их следам пустились какие-то махновцы, сторонняя бандочка. А это, мысленно признал майор, порождало необходимость принять в конце концов решение, и чем скорее, тем лучше». Проще всего оторваться окончательно, стряхнуть их с хвоста и уходить на предписанный маршрут. Однако этот вариант чреват тем, что в оперативной зоне, где им предстоит действовать, так и будет болтаться неопознанная брашка неизвестного состава. И вновь столкнуться с ней нос к носу можно в любом месте, смотря по невезению. Что хуже, с ними может столкнуться и связной от Каюма, и чего доброго горяча получить пулю, или угодить на допрос с пристрастием. Здесь, в чистом поле, любой неизвестный заранее признается врагом со всеми вытекающими отсюда последствиями. Майор решительно свернул левее, где через мутный поток был переброшен импровизированный мостик из двух потемневших бревен. За ним, не задавая вопросов, потянулись остальные. Речушка цвета ослиной мочи обмелела до предела. Сейчас, весной, когда еще не пришла пора настоящих дождей, ее можно было перейти вброд, при удаче даже не зачерпнув мутной воды в ботинке. Обернулся, прикрикнул. Следочки оставляйте почетче, наглядно. Какие наметки уже сложились. Благо впереди метрах в пятистах виднелась подходящая высотка, заросшая голыми корявыми деревьями. Остановился, когда с ним поравнялся Юрков, майор приказал. Валера, поставь растяжку прямо перед мостиком. Когда пройдем, конечно. От тараканов набросай воду по обе стороны, на том берегу. Броском к высотке. Оказавшись на другом берегу, они наддали, обогнули высотку справа, уже стараясь не оставлять явственных следов. Майор обернулся. Костя, доктор, Виталик, уходите вперед, в ту сторону. Ищите подходящее местечко для встречного танца. Погнали. И тяжко вдыхая, бегом стал взбираться вверх по склону, жестом приказав Лёше следовать за ним. Выбрал подходящее местечко у выворотня, залёг, поднёс глазам бинокль. Вдалеке, на пределе видимости оптики, перемещалась цепочка мелких подвижных крупинок, цветом почти сливавшихся с окружающей землей. Флейту свою приготовь, — сказал майор. — Расстояние по дальномеру с ними — леша аккуратно примостил на земле ствол маузеровской снайперки быть может с чьей то точки зрения и не патриотично было пользоваться импортной винтовочкой ну что поделать если заграничные снайперки особенно немецкие пока что превосходили наши где то в засекреченных недрах впк вроде бы и ковалось чудо оружия нового поколения Но понимающие люди его пока что и в руках не держали. 650 примерно. Возьмешь клиента ноженьку, а чего же? Банальность, но Леша и в самом деле казался сросшимся со своим красивым маузером в единое целое. Снайпер не профессия, снайпер, знаете ли, призвание. Служивый первогода, которому отец-командир сунул в руки Драгуновку, может быть и не станет когда-нибудь снайпером, а может и нет. Дура с оптикой еще не делает бойца мастером, и даже меткости еще мало. Нужно иметь все качества хорошего охотника. Терпение, выдержку, хладнокровие и спокойствие. Нужно уметь терпеть и ждать. Нужно уметь убивать обдуманно. Вообще, нужно уметь убивать. Снайпер, в отличие от обычного бойца, видит глаза каждого врага, которого убивает, видит выражение лица. И чутье, конечно. Расстояние до цели, погода, игра света и тени, положение солнца, направление ветра, скорость ветра, перемещение цели, чутье. В общем, Лёша был снайпером, и точка. Умному достаточно, как говорили древние на своем древнем языке. Понемногу крупинки росли, превращаясь в крохотные человеческие фигурки. Их даже можно было сосчитать — четырнадцать. Они двигались по следу, почти не теряя его, довольно хватко и умело, прекрасно себя помня, не особенно поддаваясь азарту. Что бы они ни были, к ним следовало отнестись достаточно серьезно. Однообразием экипировки и вооружения и не пахло. Не было у них единого источника снабжения, это точно. Кто что раздобыл, с тем и щеголяет, положительно махновцам. «Вон, видишь?» — спросил майор. «Человек со снайперкой». Он не сказал «снайпер», поскольку в силу вышеизложенного Склонен был полагать как раз обратное. «Ага, застава 76 с глушаком. Заводская переделка из калаша. В Югославии был, что ли? Я его сделаю, командир?» «Вторым», — сказал майор. «Ты сначала ноженьку кому-нибудь поцарапай, когда пойдут». «Понял?» Группа остановилась перед мостиком. Ну, конечно, растяжку не так уж трудно было заметить не так уж трудно принять проистекающее отсюда логическое решение. Ага, так и есть. Они поочередно двинулись к воде, собираясь переправляться вброд. Разумное решение, но не предусматривавшее некоторых хитрушек из арсенала спецназа ФСБ. По обе стороны мосточка на дне лежали тараканы, небольшие мины, снабженные несколькими длиннющими усами, длиной метров пять каждый, достаточно легкого прикосновения, и опа. Посреди речушки взметнулся грязно-желтый фонтан. Примерно через две секунды, согласно известной формуле, долетел звук взрыва. А там сработал еще один таракан. Судя по месту взрыва, его чуть отнесло течением. Вся кодла рванула на берег, как ошпаренная, исключая того, что дергался и бился, взметая грязную воду. Орал, надо полагать, как резанный, но крик сюда не долетал. На Памире есть какой-то особый термин, означающий расстояние, на которое достигает человеческий голос, вспомнил майор. Евгеньев рассказывал, даже слово называл, но ну, сейчас из памяти вылетело. Ну, залегли, конечно, примерно половина парит в белый свет, как в копеечку. Если у них есть твердый лидер, он сейчас это безобразие прекратит. Ага, судя по яростной жестикуляции, вот это лидер и есть. Учтем. Тот в речушке дергается, сволочь, живучий, а они, конечно, не спешат за ним лезть, справедливо опасаясь разделить ту живучесть. Ох, как ему же закладывает подобное зрелище! Деморализует, будь ты хоть самым крутым! Именно в такие минуты четко осознаешь, что с тобой самим может невзначай произойти. Ай-яй-яй! Дострелил да таки наш лидер, незадачливого водного жителя. Неаппетитно, однако повышению авторитета, командира и сплочению рядов способствует. Позвольте уж быть циником. Ну да, ворчат, огрызаются. Неуютно им шпаня. Но что-то незаметно открытого неповиновения или стремления провести срочные демократические выборы нового предводителя. Лёша видел главаря. Ага. Его и делай хроменьким, когда пойдут через реку. Понял? Так, ну что там у нас? Оживленно дискутирует, кто Лёжа, кто сидит на корточках. Никто по ним не стреляет, и это, скорее всего, придает убежденности в том, что засады поблизости нет, что мины, как и в двух прежних случаях Оставлены давно ушедший вперед дичью. Впрочем, впрочем субъект с югославской снайперкой, единственный из них, ведет активный поиск возможного противника. Залег со своей бандурой в отдалении у валуна, в оптический прицел таращится, стволом водит. Но нет пока что оснований для беспокойства. Он ведь поскуда все внимание сосредоточил на другой горушке которые поближе, прямо напротив переправы, а мы-то другой выбрали, сторонки, так что перехитрили вражину в конкретный момент. Айда Пушкины Айда Сукины сыны. Ну вот, даже произвел выстрел, пальнул по безвинной горушке, необремененный присутствием одной из воюющих сторон. Лёш, что о нем думаешь? А что тут думать? произнес Лёша со спокойным безграничным презрением профессионала, имеющего право на законную гордость собой. «Одно слово. Человек со снайперкой. Я его хлопну, затолю». «Ага», — сказал майор с закостеневшим лицом. Такс, пришли к некоему консенсусу. Разделившись на две группы, кинулись в брод, но уже со значительным удалением от мостика чешут прямо со второй космической скоростью. Ну, не столь уж бездарно. Ясно же, что дичь не успела бы засыпать минами всю акваторию. И времени не хватит, и не найдется столько мин. Ну так, доблестно форсировали речку, без потерь, на какое-то время задержались на том бережку, передыхая, сбрасывая дикое напряжение. «Давай». Выдохнул майор, не отрываясь от бинокля. Глухой выстрел. За ним еще два, почти слившихся. И тишина. Тишина. Глушителя у Маузера, несмотря на все его совершенства, нет. Зато имеется длинная трубка пламя-гасителя. Она приглушает звук выстрела и не позволяет определить, с какого направления выстрел был произведен. Полное впечатление, что с ясного неба. Автоматная пальба яростно нерассуждающая. Несколько пуль даже чиркнули по склону горушки, на которой они прятались. Прошли значительно ниже. Но озабочиваться этим не следует. Во-первых, их не заметили. Во-вторых, автомат на такой дистанции не играет. Точнее, плоховато играет, господа. А у Лёши, как водится, всё в порядке. Командир крутится на земле диковинной юлой, зажимая колено. Простреленная коленная чашечка, это, надо вам знать, чертовски больно. И полностью отнимает способность к самостоятельному передвижению. И со второй мишенью тик-так. Вот только гад хоть и лежит на земле, ведёт себя как-то очень уж спокойно для двойного попадания. Сидит, скрючившись, судя по лицу, даже не орёт. «Лёша, что? че он такой задумчивый?» «А ему пока что и не особенно больно», — спокойно ответил снайпер, невысокий росточком, щуплый, невидный на супермена Серёгу или шкафа Юркова не похожий ни капельки. «Две пули в пузе, всего-то и делов. Это же не больно совсем, мы не звери». Майор мимолетно осклабился. Ну, вот так затольку Курловского, о котором еще не привыкли думать, как о двухсотом. Пуля в живот – это и в самом деле в некоторых случаях почти не больно. Пусть даже пуль целых две. Зато последствия неплохие, если срочно не применить все достижения современной медицины. А откуда им тут взяться, скажите на милость? Часа через три начнется перитонит, подыхать придется долго и мучительно. Ох, только бы они его не дострелили, только бы. Мы в самом деле не звери, пусть он поживет и подольше. Любопытная моральная дилемма у них возникает. Ага, если главарь, не колеблясь, шлепнул того в воде, поступит ли с ним самим точно так же? А ведь он малость опамятовался, автомат к себе подгреб, зыркает на все стороны, сообразил, что и с ним самим могут обойтись гуманно. Гонит их вперед, точно, благородно призывает не отвлекаться на его проблемы, а заодно торопит, чтобы не опомнились, чтобы не отнеслись к нему совсем всем гуманизмом. Ну, ладно, им будет весело, этим двоим оставшимся на берегу безымянной поганой речушки. «Уходим, Леша!» И майор проворно попятился по рачи, подавая подчиненному пример. Они спустились с горушки, где у подножья дожидались остальные, и майор, мимоходом подумав, что погоня теперь будет двигаться гораздо осторожнее, медленнее, опасливее, после столь душевной беседы у речки и новые ждать нельзя, распорядился, а теперь Кросс. Преследователи, которых уже осталось ровно одиннадцать, ожидания майора оправдали полностью. Они перли вслед столь же целеустремленно, как и прежде, но тактику сменили радикально, выдвинули вперед авангард из трех человек с большой осмотрительностью приближались к местам, откуда по ним могли шарахнуть огнем. Вообще, получив наглядный урок, сбавили резвость. Майор, конечно, не мог их видеть, зато кости с доктором Айболитом, пропустившие противника мимо себя и двинувшиеся следом, имели возможность лицезреть маневры погони во всех деталях, когда выпадала такая возможность. Из-за того, что погоня здорово сбавила темп, прошло изрядно времени, прежде чем эти одиннадцать втянулись в лощину, уже заранее приготовленную для встречного танца. И началась кадриль. Оказавшись в лощине, преследователи в один прекрасный момент услышали впереди ожесточенную пальбу, как минимум из трех стволов. По секрету говоря, Со всеми тремя стволами работал один-единственный Юрков. Но делал он это с такой сноровкой, что у услышавшего его упражнение невольно складывалось впечатление, что впереди, в отдалении, завязались яростные огнестрельные переговоры с участием в конференции как минимум трех беседующих сторон. А потом Юрков еще и гранатор рванул, шалун широкоплечий. Как и следовало ожидать, погоня остановилась мгновенно, пытаясь сообразить, что за чертовня происходит впереди, и к чему это может послужить, пользе для них или наоборот. Тогда из зарослей головы кустарника поднялся Гера Краб в потрепанном камуфляже и мохнатой черной папахе, опять-таки позаимствованной узлового хабита, которому она теперь без всякой надобности. И сам по облику чистый ваххабит крикнул дружелюбно и жизнерадостно. «Аллах Акбар!» Те, кто оказался ближе всех к нему, дернулись, конечно, от такой неожиданности. Но автоматы все же чуточку приопустили, пытливо вглядываясь в столь неожиданно возникшего, как чертик из коробочки, единоверца. Эта доверчивость им обошлась дорого. Краб молниеносно выпустил короткую очередь из своего каштана, рухнув в кусты, тут же перекатившись, уходя с линии огня. И у погони осталось ровно десять живых и боеспособных. Секунды три, оставшиеся в живых, из всех стволов молотили по кустам, по тому месту, где краба уже не было. А потом с двух сторон по ним заработали два пулемета — Расходы и патроны скупы практичны. И в живых из десяти осталось семеро. Они, заполошно оглядевшись, рванули вправо под прикрытие пусть и голого, но густого перелеска, состоявшего из деревьев с довольно толстыми стволами, за которыми можно было неплохо укрыться. И напоролись на россыпь тараканов, раскинувших свои тонюсенькие усики, на значительном пространстве, тоненькие такие, незаметные в суматохе, «Ну, поди, коснись!» И от семерых осталось пятеро. Против них работали по испытанной схеме молоты на ковальню, когда одна группа, подвижная, наносит удар, заставляет противника отходить, причем в направлении второй группы, занявшей стационарную позицию. Под огнем двух пулеметов прилипалы И хотелось им того или нет, были вынуждены шарахнуться от лесочка, начиненного к тому же минами, потеряв по ходу пьесы еще одного. Краб, возникший с шайтан трубой, как бы из ниоткуда, уже в другом месте, выпустил последний выстрел по высокой дуге, по навесной траектории. Он был мастер на такие штуки. Взрыватель исправно сработал, и огненный ливень накрыл еще двоих. А третьего срезал Леша, имевший все основания промурлыкать про себя старый шлягер. «Мне сверху видно все, ты так и знай». Когда из всей банды остался один-единственный, стало совсем просто. Его какое-то время форменным образом травили, Стреляли под ноги, над мушкой, так, чтобы пули пролетали в непосредственной близости от организма. Заставляли без того взвинченного окончательно потерять голову, бесцельно тратить патроны. И одновременно отжимали в намеченное место. А когда магазин у него опустел, и поневоле пришлось его выщелкнуть, потерять пару секунд, извлекая из новый. Из-за дерева выпрыгнул Сергей и в миг прокрутил нехилую мельницу. Только ноги мелькнули. Да так и не перезаряженный автомат отлетел в сторону.